59-е. Пошел с ней в бестро, стояла и ревела, вроде как не уйдешь. Сели в углу, заказали по сэндвичу. У стойки терлись три мужика, типичные лузеры, больше никого. Неудивительно. С января курить в общественных местах запретили, и эти бестро вмиг растеряли клиентуру. Тут сигаретный дым был неотъемлемой частью пейзажа. Маринка вся в расстроенных чувствах принялась рассказывать про макароника, обманувшего надежды. С виду на ангела походил, а при ближайшем осмотре крыльев не обнаружилось. Такая упрощенная версия, нелетающая. Да это ее, кажется, особенно огорчает. Оно не летает. Оно еще недавно было средоточием всех неземных достоинств. Тонкий, чуткий, теплый, пушистый. Семейство его вообще мечта дочери-алкоголика. А в результате в семействе она себя чувствует как раз дочерью алкоголика и народным телом. Нашла куда вломиться в дружную итальянскую семью, да прямо под бок к маме. А Пушистый оказался скорее взъерошенным, с утра до вечера читает нотации, не совсем понятно о чем, но разбираться неохота. Похоже, не оправдала Маринка его иллюзий. Да он еще весь какой-то в иллюзиях, болеет что ли? Такие иллюзии начисто по выходе из подросткового возраста теряются. Тяжелый случай. Было самое время возликовать. За что боролась, на то и напоролась. Да ревет без остановки. Жалко ее. Даже не то, что жалко, а можно понять. Этот ангел недоделанный вещает, а у нее сижурка на излете. И чем все кончится, легко предположить. Он собрался писать письмо Саркази. Скажи ему, что во французском МВД с туалетной бумагой перебоев нет. Он не понимает. Он живет на облаке. Сковырнется с облака, а планировать не на чем. Помнится, как-то пришлось подделать документы, чтобы из страны не вылететь. Дрожал хуже листа осинового, так что Маринкины проблемы знакомы. Смотрел на нее те же свитеры джинсы, в которых ушла. Та же она. Положила ладонь на руку. «Нет». только этого не надо. И тут ее совсем развезло. Она была похожа на потерянную собачонку. Сказала, сморкаясь, не сразу расслышал. Все еще люблю. Второй раз руку не отдернул.